Глава 24. Восток против Запада. Французская социалистическая республика. 23 октября 1945 года. К 10 октября СССР прекратил наступательные операции в Азии и на Тихом океане, оставив за собой Гуам и Маньчжурию. Япония, можно сказать, дублировала советскую политику, не увлекаясь более широкомасштабными захватами, а сконцентрировавшись на главном направлении. Хотя момент был удачным для реванша в той же Малайзии. Скажем, англичане на Тихоокеанском ТВД вышли из игры, удерживая Сингапур с Гонконгом, а прочие владения оставив без защиты. Многие усматривали в этом повторение истории Великого Рима, Когда легионы оставили Британию, бросили ее на растерзание соседям-варварам ради спасения вечного города. Ныне английские легионы поспешно отзывались в метрополию, оголяя колониальные окраины. Однако Микада не воспользовался слабостью Соединенного Королевства. Захватить Бирму или Малайю не вопрос. Проблема в том, как эти территории удержать. Даже в Китае японцы сократили площадь оккупированных территорий, чем сэкономили на числе войск, потребных для сохранения завоеванного. Выведенная из Маньчжурии Квантунская армия стала самым значительным и боеспособным резервом императора. К тому же договор с СССР позволил сократить те воен-части, что были расквартированы в Карафута и на островах Тесима, Шумшу с Парамуширом и вовсе отдали Советскому Союзу. Потеря была невелика. Империя сохранила или вернула коронные земли Кореи, Тайване и так далее, и теперь всеми силами противостояла главному врагу – Америке. СССР дал возможность императорской армии и флоту одерживать победы, овладевая лишь теми островами, которые были крайне необходимы для продолжения войны. В Кремле никто не верил, что Япония способна победить державу, чья доля в мировом производстве подходила к 60%, но измотать США самураи могли измотать, нанести большой урон, заставить американцев прочувствовать на себе все прелести военной пары, лишить их иллюзии недоступности и несокрушимости. Десять дней подряд японские П-8 бомбили города Калифорнии, пока на Гавайи из Токио и Осаки шли транспорты и десантные суда, зачастую переделанные из обычных пароходов. 15 октября целая армада двинулась на восток. Под прикрытием истребителей с немногих японских авианосцев началось историческое событие – высадка десанта под Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Т-34 высаживались на берег редко. В основном по сходням спускались легкие танки вроде советских Т-26, Т-37, Т-46 или японских Чину, Чиха, Хои. В течение одной рабочей недели императорские войска захватили два обширных плацдарма от Сан-Франциско до Фресна, и от Лос-Анджелеса до Сан-Диего с помпой, освободив соотечественников, томившихся за колючей проволокой. К 22 октября два плацдарма сомкнулись в районе Санта-Барбары и гор Сьерра-Невада. Транспортные суда курсировали постоянно, и японские, и реквизированные у штатовцев. Океанским конвейером они доставляли на американский материк свежие полки и технику. Армия США пыталась оказать сопротивление, но японцы парировали атаки, А почти сотня тяжелых бомбардировщиков, перебазировавшаяся на аэродромы Калифорнии, наносила бомбовые удары по Фениксу, Солт-Лейк-Сити, Денверу, Сент-Луису, Чикаго. В Пентагоне развернулась судорожная деятельность. Но все попытки наладить оборону нельзя было назвать успешными. Вооруженные силы США никогда не готовились к битвам на собственной территории. Америка не знала воин. Истребители японцами сбивались, бомбардировщики не посылались вовсе. Не разрушать же собственные города. Это какой-нибудь Дрезден можно смешать с землей? родимый город ангелов разве можно? Как назло, и Тихоокеанский флот США ослабел настолько, что мало чем мог противодействовать японцам. Боевые корабли были выбиты в большом количестве. Новые строились лихорадочными темпами. Но где набрать моряков взамен тех тысяч, что ушли на дно под гул снарядов и взрывы торпед? Восточное побережье и Средний Запад колотились от ужаса а газеты не давали супу остыть в горшке. Сообщали о том, чего никто не мог даже в страшном сне увидать. По шоссе в Аризону и Орегон шли, плелись и ехали беженцы. Грузовики и легковушки, нагруженные скарбом, валили и валили потоками. Крики и вопли, одиночные выстрелы висели над толпой плотным облаком. На владельцев авто нападали их бедные безлошадные соотечественники, убивали водителей и отбирали транспортные средства, Эти сценки случались сплошь и рядом, никто из беженцев не обращал на эксцессы ровно никакого внимания. А когда японская авиация устраивала налет, на автострадах творился настоящий ад. Все разбегались, машины сталкивались, а пулеметные и пушечные очереди били вдоль и поперек, разбивая и поджигая автомобили, калеча и убивая растерянных, обезумевших от страха людей. К чести американцев нашлись истинные калифорнийцы, которые с оружием в руках боролись с захватчиками. Они уходили в леса и горы, но их небольшие группы были разрознены, плохо вооружены и реальной опасности для оккупантов не представляли. Война пришла на американскую землю. Жилин прилетел в Париж как раз в тот день, когда BBC, захлебываясь, трубила о налёте японской авиации на Чикаго. Диктор красочно расписывал, как рушились дома на Мичиган-авеню, как гибли люди. С фактами обращались, следуя устоявшейся традиции брехать. Утверждалось, например, что за штурвалами бомбардировщиков П-8 сидели якобы русские пилоты. Даже когда одну из пешек сбили в Нью-Мексико, и трое человек экипажа оказались сплошь японцами, их выдали за киргизов. Иван усмехнулся, поглядел на хмурое небо и поднял воротник плаща. Кажется, дождь собирается. На аэродроме Орли было полно советских пилотов. В войну здесь садились и взлетали самолеты Люфтваффе, но их время прошло. Французов тоже хватало, но они скромно толклись в сторонки. Ситуация сложилась интересная. Деголь не подписывал никаких секретных протоколов со сталиным как вещал голос Америки, но вел себя подчеркнуто корректно, как и подобает местному деятелю на временно оккупированной территории и ни во что не вмешивался. Однако у политкорректности генерала был скрытый смысл. Французская служба внешней документации и контрразведки выяснила по своим каналам некие подробности – не догадываясь, впрочем, что это НКВД организовал дозированный слив. И аналитики нашептали доголю на ушко, что новая битва за Британию наверняка окажется весьма выгодной для Франции, ослабленной войной. Ведь если Советы займут острова, Лондон перестанет быть центром силы, и тогда именно Париж займет его место. Но не Берлин уже с ним конкурировать. В столице ГДР нынче правит военный комендант, генерал Берзарин, а в Париже все как всегда выбрали мэра. «Мэра коммуниста, правда, но не болтуна. Хозяйственника, как русские говорят. Ну, неважно. Главное, что французы не будут мешать. помощь от них не дождешься, Да и ладно, обойдемся. К Жилену подошли и представились командующие 5-й, 6-й и 18-й воздушными армиями. Обговорив ряд деталей, Иван сказал, «Не будем терять время, Александр Евгеньевич. Не подскажите, где сейчас Советская Россия обретается?» Голованов, чью авиацию дальнего действия переформировали в 18-ю армию, ответил. «Буквально этим утром, скорее даже ночью, прибыла в Кале». «Отлично. Тогда я на совраску. Штаб мой уже должен быть там. Остальное, как договаривались, без изменений. Начнём завтра в 5 утра». Еще раз пожав руки, Иван вернулся в самолет. «Да коле Всего ничего». Операция «Морской лев» началась на рассвете 23 октября. Несколько тысяч самолетов ВВС РКК взлетали одновременно с аэродромов в Северной Германии и Нормандии. Ту-10, П-9, Ил-22 под прикрытием истребителей летели бомбить базы 8 воздушной армии США. Более двух тысяч американских самолетов располагались в Хай-Уикомбе что в Бекингемшире, в Свонтон-Морли в Норфолке, в Грефтон-Андервуде, Поулбруке, Молсворте в Кембриджшире, шире Грейт-Эшфилде, На вот в этих самых местах авиация Соединенных Штатов и должна была остаться. Навсегда. Как вторсырьё для цветной металлургии. Бомбовозам Голованова было поручено особое задание. Нанести удар по базам Королевского военно-морского флота в Росайте, Девонпорте и Портсмуте. а палубной авиации ВВС РККФ, шести сотням истребителей, штурмовиков, торпедоносцев и пикировщиков надо было раздолбать британский РЛС на побережье. Это была настоящая радарная сеть, Chain Home, состоявшая из цепочки станций. На каждой станции торчали по четыре стальных решетчатых вышки в 110 метров высотой, на которых висели кабельные антенны-излучатели. Приемные антенны монтировались на деревянных 70-метровых башнях, расположенных поодаль. В хорошую погоду RLS Chain Home обнаруживала самолет над Францией минут за 20 до подлета. Уничтожить локатор разбомбить авиацию на аэродромах, сбить самолеты, которые все же взлетят. Стоило решить эту задачку в три действия, и господство в воздухе для ВВС РККА и РККФ было обеспечено. А если советские самолеты станут безраздельно господствовать в небе, то они смогут прикрыть десант, и 300 тысяч бойцов высадятся в Англии. Это было главным – твердо стать ногой на Британском берегу. Потом будет проще – сухопутная операция для РККА не составит проблем – не Маньчжурия, чай Третья армия РККА собралась в Шарбуре, ей предстоял самый долгий путь – до побережья залива Лайм, оттуда на Бристоль и Глостер. И это не был случайный выбор. Именно третья армия, та самая, что едва ли не первая встала на пути вермахта 22 июня 41-го, та самая, что высаживалась на Сицилии вместе с 4 армией, обладала бесценным опытом ведения наступательных операций с моря. С корабля на бой, как шутили в Штарме. Части 4-й армии грузились на десантные корабли в Гаври, чтобы высадиться в Портсмоте и Брайтоне. Когда 4-я армия воевала на Итальянском фронте, большие десантные корабли только строились. Теперь же новенькие БДК принимали роту десанта в свои кубрики, а в носовой отсек для бронетехники влезали 20 танков Т-54 или 45 БТР. 10 армия поднималась на борт пароходов, крейсеров и БДК в Булоне, Кале и Дюнкерке. Путь в 10-й был самым коротким – через пролив по Декале, чтобы высадиться в Дувре и Фолкстоне. 23-го ночью отчалили корабли из Шарбура, Попозже отплыли БДК из Гавра. Последним отдал Швартовый флот вторжения, перевозивший части 10-й армии РККА. Советские подводные лодки так и шныряли, поджидая английский флот – Но тот так и не появился, если не считать нескольких эсминцев и легких крейсеров. На них подплав и отыгрался, не пожалел торпед. Погода в этот день баловала, теплынь и безветрие. Именно поэтому, поблагодарив метеорологов, будто они сами облака разгоняли, командование назначило 23-е число днем Д. Ленкоры и тяжелые крейсеры РККФ рыскали, высматривая неприятеля, и не нашли, и отстрелялись по объектам на берегу. Самолеты с авианосцев сделали по 2-3 захода, чтобы с гарантией уничтожить Чейнхоум, а в последующие вылеты сопровождали бомберы из 18-й воздушной армии, громившие с воздуха стоянки всяких там Ланкастеров, галифаксов и прочих летающих крепостей. Когда Бадака и Паромы и Зибель приблизились к Дувру, главный калибр Линкоров, Ленин, Карл Маркс и Фридрих Энгельс устроил хорошую качественную артподготовку, так что высадке никто не помешал. БДК подходили к самому берегу, носовые раздвижные ворота открывались, и танки с бронетранспортерами устремлялись по аппарелле, омывая колеса и гусеницы в мелкой волне. Особенно много Т-54 и ИС-3 выбралось на английский берег в Гастингсе, Дорчестере и Уэртинге. В Брайтоне и Дувре высадился воздушный десант. Уже к полудню войска 4-й и 10-й армии заняли прочный плацдарм от Портсмута до Золотых пляжей Рамсгейта, К вечеру обе армии вышли на линию Саутгемптон, Райгет, Рочестер. Третья армия РККА, высадившись у городка Лайм-Реджес, с боями прошла к Эксетеру, направляясь на Бристоль. Под чатомом советские танкисты сразились с Первым и Пятым королевскими танковыми полками и с четвертым полком Йоменов графства Лондон. Англичане выдвинули сотню кромвелей, Шерманов и Стюартов, большую половину которых из три расстреляли прямой наводкой с двух километров. 30 или больше бронетранспортеров «Универсал» остались на поле боя, все походя на вскрытые консервные банки, побывавшие в походном костре. Пострадала и советская бронетехника. САУ «Авенджер», собранные на шасси танка «Челленджер», распустили гусеницы пари Т-54. Да что говорить, если самым страшным противотанковым средством у британских пехотинцев считался гранатомет Нортвера, прозванный солдатами «бутылочной мартирой? Это была труба на ноги, метавшая обычные ручные гранаты или бутылки с зажигательной смесью. Спору нет. Коктейли Молотова могли принести массу неприятностей танкистам. Так на то и пехота, чтобы истреблять любителей пуляться гранатами и прочими подручными средствами. Правда, распространение получило и гранатомёт PIAT. А это уже было серьезно. Его противотанковая граната пробивала 120 мм брони. Выход тут какой? А выход простой не подпускать метателей к танкам. А вот артиллерия у англичан была получше немецкой, и тут, чтобы не иметь лишних потерь, подключали штурмовики и пикировщики. Вообще, советская авиация выступила в качестве решающей силы, громя колонны англичан на переходах, изничтожая противника на позициях. РККФ тем временем устраивал морскую блокаду Великобритании, перекрывая пути подвоза подкреплений из Соединенных Штатов. В это самое время авианосец «Советский Казахстан» и линкор «Иоанн Грозный» проходили по намским каналам, хорошо порезвившись по дороге. Американцы почему-то считали канал своим. Пришлось вести разъяснительную работу главным калибром. 24 октября наступление продолжилось строго по плану. Штурмовые бригады 10-й армии обходили лондонский укрепленный район северо-востока, а 4-я армия двигалась на Оксфорд.